Глава 4. Со стороны Чеклана горит сосновый лес. Буровато-серое облако дыма, висящее между небом и землёй, прерызают время от времени вспышки орудийных выстрелов, а где-то в отдалении и по этому приглушённо слышится оружейная трескотня. Дорога, ведущая от береговой полосы к Чеклане и по артериалу, заполнена отступающими, а вернее, беспорядочно откатывающимися французами, солдаты, обоз, раненые на подводах, Это называется повальное бегство. Царит полнейшая сумятица, сведения нет, а какие есть, противоречат друг другу и вносят ещё большую неразбериху. По слухам, на холме Пуэрка идёт жестокий бой, дивизии Леваля и Рифена держатся из последних сил, а, может быть, к этому часу уже разбиты, а соединённые англо-испанские войска, высадившись в Тарифе, наступают на Сант-Педри и Кадис, намереваясь прорвать блокаду.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 А если представить, что это будут известные своей лютостью партизаны-гирильеры, по-настоящему страшно. Де Фуссё с самого начала не повезло. Наступление неприятеля застало его на рассвете в пяти лигах от расположения в лагере у Торы Бермаха, где он и шесть конвойных драгунов заночевали у командующего артиллерии первого корпуса. Генерал...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 Да, отличный солдат у генерала Виятта. Так что уверяю вас, опасаться нечего. Будьте добры, дефосё, если вам не трудно, налейте мне ещё. Благодарю. Завтра мы продолжим. Сейчас все свободны, отдыхайте, господа. Отдых вышел коротким. На рассвете всё изменилось молниеносно. Испанский авангард ударил в тыл французам, пройдя с вершины Пуэр к редатории Бермеха по Канильской дороге и по берегу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 стирать, как говорится, землю под мётками. По близости, чуть ли не с этого холма, что поверху переходит в сосновый лес, гремит несколько ружейных выстрелов, а следом звучат крики: "Мол испанцы обошли, отрезали". И поток бегущих несётся стремительный, захлёстовый и тащат с собой замешкавшихся или неловких. Вот сбросили на обочину под воду со сломленным колесом, и те, кто сидел в ней, выпрыгли, моло всели верхом и ускакали нищадных хлещах.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 Иные ломятся напромиг без дороги через заросли кустарника, но болотистые ответвления каналов, топкие глинистые берега препятствуют им. Летенант 94-го линейного полка, судя по медной ленточке над козырьком кивера, пытается собрать людей, чтобы огнём по холму защитить фланг бегущих, однако ничего из этого не выходит. Кое-кто даже грозит ему ружьём, когда он хватает солдат за рукава, чтобы остановить и повести за собой отчаявшихся Леги tenant оставляет старание, вливается в поток и даёт ему увлечь себя. В соснике люди кричит кто-то. Взглянув туда, где всё покрывается гусиной кожей. Со стороны холма, на границе с дымящимся позади сосником, появляется десяток всадников. Ужас, как судорога проходит по расстроенным рядам колонны. Это может быть передовой разъезд неприятельской кавалерии. Щёлкает несколько одиночных выстрелов. А капитан в тоске представляет себя под испанскими клинками. Мало помалу огонь стихает. Узнали в этих всадниках конных егерей из дивизии де Санья, сопровождающих артиллерийский обоз, который отступает с позиции на Сантаны. Если это и не поражение, думает капитан, то нечто очень на него похожее. Может быть, через щур круто звучит применительно к императорской армии. Но ведь уж не в первый раз Ещё жива память обо Елене и о менее значительных эпизодах войны в Испании. Франция оказалась не столь уж непобедима. Так или иначе капитан де Фусё впервые заглянул в чёрные пропасти военной славы, а там вышедшие из повиновения люди, общая паника и всё, что вчера ещё было спаено дисциплиной и нерушимым порядком, еле-еле удерживается от вопля спасайся, кто может. Вместе с тем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 Летенант любоится этим батальонным полотном в безопасном далеке из трокадоро. Навык. Вот гремит вблизи очередной выстрел, и скученные люди начинают метаться да в яд рук друг друга в поисках спасения, а капитан машинально прикидывает степени вероятности, возможности случайности прямой и кривой траектории выстрела унции свинца выброшенной из ствола энергией, находящейся на своём пределе, обдумывать новые идеи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 Это жестокое осознание своей нилепости и полной утраты собственного достоинства. Профессор физики из артиллерийской школы в Метце, без мундира, без шляпы, несёт как щепку многосотенный поток людей перепуганных не меньше его. Не отставайте, мой капитан, советует усатый капрал, который идёт рядом. Оставь меня в покое. Вот какое-то строение впереди, жилой домик, притулившийся рядом с водяной мельницей,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 Очередное и не последнее. Пес продолжает истошно и надрывно лаять на солдат, идущих мимо, яростно рвется с цепи, который привязан к стене, почти не останавливаясь. На ходу Капрал в двух шагах от де Фосе сдергивает с плеча ружье, вскидывает и с первого выстрела укладывает собаку. По мере того, как Григория Фумагаль маленькой кистью медленно и равномерно наносит краску, купленную в лавке в краски Тусанлукара,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 и возвышенностями Чекланы. В булочной на улице Эмпедрадорес говорили, что вчера генералы Лаппеня и Грем в кровопролитном сражении за несколько часов прорвали французскую линию обороны между холмом Пуэрка и побережьем в районе Барозы. Однако из-за скверносогласованных действий обоих военачальников, их взаимной ревности и общей бестолковости, всё вернулось на круги своя. Прорыв ликвидирован.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 то исключительный и трепетное внимание, с каким чучельник относится к себе, требует неукоснительно и ежедневного бритья, и выхоленных ногтей, и особой опрятности белья и одежды, которые он отдаёт стирать прачке с улицы Компильё, а гладит все нарочно. Иначе и быть не может, иного представить себе нельзя. Для такого как он, для человека лишённого семьи и друзей, свободного от нелеприятного суда чужих взглядов, зорко подмечающих достоинства и слабости, подобное следование норме давно уж сделалось способом выживания. Если отсутствует вера, если нет собственного знамения, ибо то трёхцветное, что развивается на дальнем берегу бухты, осеняет всего лишь его временных по воле обстоятельств союзников, незыблемость рас и навсегда заведённого порядка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 воссоздать природу. Его ищу и никого другого, за тем, что этой ночью он совершил неслыханное. Ничего ещё не ясно, мы в сомнении, и добровольно взялся я за розыск. Сейчас же по следам я бросился, и вот то убеждает, что след его, то сам не знаю, так ли. Эти строчки буквально заворожили, порухели утисаны. Можно подумать, что 20 с чем-то веков назад Софокл сочинил их думы именно о нём. О том, на что сейчас устремлены все комиссаровопомыслы. Полицейский осторожно перелистывает рукопись, покрытую крупным, разборчивым, едва ли не писарским почерком профессора Баруля, и очередной крестик на полях заставляет его вглядеться и перечесть. И не пил, и не ел. Лежал безмолвный посреди животных, которых сам мечом своим сразил.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 пользующийся большой популярностью как исповедник и согласившийся стать осведомителем при условии, что Тисон закроет глаза на своеобразное, прямо скажем, понимание апостольского служения заблудшим тамским душам. Одни агенты работали за деньги, другие, чтобы не сидеть в каталашке, третьи за кое-какие привилегии, но находились и такие, что горели желанием свести счёты с ближними, с полицией, с миром, который ненавидели или страстно мечтали покорить. В свои годы и в своей должности Рохелио Тисон знает, или по крайней мере думает, что знает всё о тёмных закоулках души человеческой. А не вповедимых путях, которыми движется его сознание, знает то место, куда надо попасть, чтоб человек сломался, покорился, стал сотрудничать или сгинул навсегда. Знает немыслимое могущество низости, на которое любой и каждый согласится, если отошёт определённые возможности,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 нежели проливают какой-то свет. Вопросы ведут к новым вопросам, а те подвергают в растерянность от ощущения собственного бессилия. И покуда это последнее слово ещё звучит у него в ушах, Тисон проводит пальцами по крышке рояля. Так давно уже она опущена, так давно уже в доме не звучит музыка. То, что он может узнать,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 И сам комиссар Тисон по должностным своим обязанностям не чужд ему. Официальный тариф на то, чтобы сделать изъятие из закона нарушенного при въезде в Кадис, взлетел до 1000 реалов для супружеской четы с детьми, а если их сопровождает служанка, на кини ещё сотни две. Комиссар же решает вопрос, когда за четверть этой суммы, когда за половину, а когда и за всё целиком. Это если нужно смягчить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 Ремесло, исполненное с естественностью, приведёт его на службу сидящему в Мадриде королю захватчику. Точно так же, как это случилось с его коллегами, оказавшимися в оккупированных провинциях, не по идеологическим причинам, но простой силой вещей. Он государственный служащий, и его единственная идеология неизменно будет совпадать с той, что установлена нынешней властью. Полицейский всегда остаётся полицейским. В всяком режиме требуются его услуги, его опыт, без них никакая система долго не протянет. Стало быть, каковы бы ни были идеи и знамёна, методы остаются прежними. Кроме того, Тисон любит своё дело, это его призвание. Он знает, что в должной пропорции одарён от природы теми свойствами, каких требует это занятие, а именно отсутствием излишней щепетильности и отчуждённой мастеровитости наёмника. Он родился полицейским и прошёл все ступени служебной лестницы, поднявшись от простого сбира до комиссара, распоряжающегося человеческой жизнью, имуществом и свободой. Этот подъём дался ему нелегко и обошёлся недёшево, но Тисон доволен. Его поле деятельности, или, если угодно, битвы это древний, лукавый, двоยсмысленный город, переполненный людьми, а они его рабочий материал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 К счастью, как несколько недель назад заметил губернатор Вильгельм Сенсио, война и осада оттесняют эти злодеяния на второй или даже на третий план. И от того не убывает горечь, снедающая душу Тисона, не смыкается кромешный стыд, грозущий ему нутро всякий раз, как комиссар вспоминает о преступлениях, и всякий раз, как при взгляде на онемевший рояль он думает, что убитым девушкам примерно столько лет, сколько было бы сегодня той, которая когда-то заставляла звучать его клавиши. Он чувствует, как пульсирует в висках глухая злоба, бессилие. Вот оно, точное слово. Неведомая прежде ненависть точит его изнутри за день в день и мешает бесстрастно ивозмутимо исполнять свои обязанности. Этот человек, замучивший насмерть трёх несчастных безмолвных посреди животных, которых сам мечом своим сразил, где-то поблизости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 или ещё может быть содеяна. В этом и ни в чём ином состоит правосудие. Правосудие, как понимает его Рахель Утисон, возложить на каждую человеческую особь её долю вины и если возможно взыскать за неё, взыскать беспощадно. Уходим назад медленно, поднимайся, уходим.